с л ы х а л и вы за рощи глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой, с л ы х а л и ли вы? Встречали львы в пустынной тьме лесной певца любви, певца своей печали с л е д ы л и с л е з улыбкуль замечали иль тихой взор исполненный тоской встречали вы вздохнули львы, внимая тихой глаз Певца любви, певца своей печали, когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его п о т у х ш и х глаз, вздохнул.